Глава 94. И едва накопленная энергия достигла определенного уровня, как вшитое в кольцо заклинание активировалось, и на Земле, в реальном мире, там, где по определению не могло быть магии, развернулся портал. Он отличался от тех порталов, что я в избытке видел в дорогаре. Намного меньше такое, что едва протиснешься. Края его пушились рваными лоскутами а зеркало входа было соткано из тьмы. «Опасно выглядит!» — услышал я голос Арева. Обернулся. Старый маг стоял в дверях с чашкой чая и внимательно рассматривал мое творение. «Не то слово!» Я извлек его из кольца Тормадуса. «Значит, первый жрец уже обо всем позаботился!» Протянул Арев, шагнул в комнату и присел на диван, устало опустив плечи. «Да!» Я и Квинт какое-то время шагал по проложенной дороге, но потом остановился и предложил продолжить путь мне. Почему? Это знает только он. И скоро узнаешь ты, когда шагнешь в Ильетен и призовешь иного в этот мир. С минуту мы молча смотрели на колыхающийся портал. Множество мыслей теснилось в моей голове, но я их не слышал. Час триумфа был близок, но я все не решался сделать этот шаг. Иди, я пойду вслед за тобой. Я хочу это увидеть, сказал Рев, поднимаясь и оставляя в сторону чай. Отпечаток безмерной усталости лежал на его лице. Облеклые глаза казались совсем прозрачными. Чудилось, что еще движение, и он рассыплется в пыль. Я кивнул и шагнул в портал. эль Мир мертвого бога, о котором грезили столетия, и...» «Черт подери, почему он так смахивает на мое яйцо Айоха?» Холодный ветер тут же обжег лицо и засыпал глаза мелким песком. Рядом высились знакомые валуны, а под ноги стелилась не менее знакомая дорога. «Твою мать! Вот это облом!» Портал вел в эль но этот осколок давно не был эль -Ятьеном. «Что это? Ошибка первого жреца или... расчет?» Я хотел было громко выматериться, но в тот же миг понял, что мы здесь не одни. Бьющий в глаза колючий ветер пополам с песком затруднял обзор, но я все же разглядел две темные фигуры, стоящие в полутора десятков метров от угасшего портала. Одна фигура была высокой, а вторая — низкой и сгорбленной. «Вот мы снова и встретились!» — сказал Гиллал и, подняв руку, успокоил ветер. Теперь я смог рассмотреть моих гостей. Сегодня Гелал был в доспехах. Черный металл ладно облегал худощавую фигуру и казался скорее второй кожей, нежели броней. А с плеч спускался длинный плащ, который в купе с бледным лицом делал его похожим на киношного графа Дракулу. Вторая фигура тоже обернулась старым знакомым. Облаченный в какое-то рубище рельяр дрожал как осиновый лист. На его остром лице застыло чрезвычайное напряжение, и я знал почему. Шею карликового мага охватывал ошейник. Но не двемеритовый, а иной, тонкий и темный, с какими-то малопонятными буграми. Пиявка. Другая, нежели те, которые подсаживал на своих подопечных он сам, но того же пошиба. Интересно, зачем Гелал притащил свою собачонку? Побоялся, что я приду сюда во главе армии? «Наверное, это было предрешено», — пожал я плечами. «Конечно. Наши пути были обязаны пересечься, и они пересеклись. Тем более, что ты — глупый мальчишка, ничего не знающий об этом мире. Яйцо Айоха — это локальный телепорт с жестко прописанными координатами входа в синкол. Опытный маг, он бросил настоящего рядом Рильяра, может сделать копию без особых проблем». «Копию? Б* Я сразу понял, когда ублюдок сделал копию моего яйца Айоха. Тогда, при самой первой нашей встрече, когда и подсадил на меня шпиона. «Почему же ты не пожаловал ко мне раньше?» «Ты очень шустрый малый, Том. Я хотел поглядеть, как ты сможешь решить эту головоломку. И ты решил. Ты уверен в том, что я ее решил?» «Уверен. Возможно, ты еще не ведаешь об этом. Но я, знаешь ли, хорошо поднаторел в изучении путей». И они говорят однозначно. Ты ее решил. Ты можешь призвать иного. Но, увы, тебе придется уступить эту честь мне. Ха -ха Он вдруг сделал чрезмерно серьезное лицо и добавил громовым голосом. «Призвать нашего великого господина на веки веков!» Б***ть! Так и знал, что все его эти придыхания насчет мертвого бога не более чем бездарная игра. «Что-то я запутался!» «Если ты не особо почитаешь Инова как своего бога, то зачем тебе его призывать?» «Он хочет его призвать не для того, чтобы он занял свое место в пантеоне Дарагара». Вдруг вклинился в нашу милую беседу Ариф. «Он хочет его убить». Гелал улыбнулся. Душе, «Убить Инова? Твою мать, он что, еще долбанутие Рильяра, решившего стать локальным богом?» «И зачем тебе это надо?» Позволь оставить кое-что в секрете. Ха -ха -ха. Ну а сейчас... Всякое подобие веселья вдруг исчезло с лица Геллала. Мы закончим с этим. Короткая черная молния и... Орев превращается в посмертный костер. Ублюдок убил его с одного каста. Да, конечно, на нас не было бафов, но беспредельная мощь архимага 80-го уровня поражала. И я знал, что у меня есть лишь один шанс. Я взмахнул рукой, активируя ощупь, но уже понимал, что никак не успею распустить ее и бросить в Гилала ревущий поток силы Мертвого бога. А потому вместо неё с руки сорвался Чарк. Пузырчатая размазанная тень пролетела эти метры подобно молнии и звонко шлепнулась прямо в грудь ублюдка. На мгновение мне показалось, что моя затея удастся. Ведь Чарк справился даже с рельером. Гелал изменился в лице, скривился как от зубной боли, и вдруг, отодрав его от себя, брезгливо отбросил его в сторону. Лупоглазый уродец еще в воздухе забил лапками-отростками и распался на черный пепел. «Мощная штука! Но я ей не по зубам!» — улыбнулся Архимаг, и в тот же миг я ощутил страшную боль в затылке. Она пронизала меня насквозь, пробираясь в самые дальние уголки и сознания, и тела, исследуя и изучая мое строение. Мои тайны, мои мысли. Я пошатнулся, мир поплыл перед глазами, ноги миг ослабели, и я чуть не свалился на пыльную землю. Черт подери, похоже, это был какой-то аналог пиявки Рельяра, только принадлежащий ментальной магии. Это была вся та же тягучая мутная сила мертвого бога, только совершенно иначе структурированная. Я почувствовал, как она обволакивает голову и наползает на шею. «Меня прострелил новый разряд. Я выгнулся в дугу так, что хрустнули кости, и на мгновение мир застыл. Я знал, что еще один удар сердца, и чертова пиявка замкнет кольцо на моей шее, подобно тому, как она обернута вокруг рельяровой, и я полностью попаду под власть сраного ублюдка. Он вырежет мои фрагменты, а вернее уже мои чары из моего естества вместе с моим «я», и я закончусь в этом мире» а он пойдет исполнять свои сраные планы. Лишь один удар сердца, чтобы что-то предпринять. Я посмотрел настоящего напротив меня урода. На урода, что десятилетиями плел свои интриги и игрался со мной, как кошка с мышкой, наблюдая за моими потугами прийти к цели. А потом посмотрел на Рильяра, который... который глядел на меня молящими глазами. Раб на поводке. Кто его пленил? Ареус? Антониус? или то нелепое стечение обстоятельств, когда он обессиленный отдался во власть врагов. Удар сердца. И за миллисекунду до того, как пиявка Гелала меня окончательно подчинила, я вновь выпустил Чарга. Лупоглазая тварь снова взвилась с моего предплечья, Гелал автоматически вскинул руку, дабы отбить атаку, но Чарг летел не в него. С глухим ударом он врезался в рельяра на уровне груди. Карликовый маг пошатнулся, а Чарк с неимоверной скоростью бросился к его шее. Мгновенная схватка, и Гелалова пиявка, как порванная тряпка, обвалилась на землю. Мне кажется, в первые мгновения Гелал не осознал всей нависшей над ним угрозы. Думаю, за последние месяцы он привык видеть рельяра в виде собачонки, беспрекословно исполняющей каждый его каприз. Чтобы вспомнить, что эта собачонка является магистром мертвого бога 71 уровня, необходимо какое-то, пусть минимальное, но время. Но Рельяр не собирался ему его давать. Выпростав руки из-под грязного балахона, одну из них он направил прямо в сердце Гиллала, а другую — на меня. Уже в следующий миг яркая вспышка затмила все в этом мире. Но перед тем, как у меня в глазах поселился табун солнечных зайчиков, я успел заметить, как один тонкий луч темной энергии прошил тело ненавистного мага и вышел со спины, уносясь вдаль. А другой ударил в меня. А, -а, а! Адская боль охватила шею. Огненное кольцо буквально разрезало меня пополам. Я оказался на земле и приготовился умереть. Но в привычный темный космос меж смертью и жизнью почему-то так и не попал. Вместо него, в дополнение к адской боли пришла подкатившая к самому горлу жуткая тошнота, а потом и боль. И она исчезла, оставив ноющее жжение: Я, как во сне, ощупал шею. Прикасаться было больно, но терпимо. «Черт подери! Рильяр сжег мой ошейник!» А в десятки метров тем временем разгоралась достойная пера летописцев битва. Карликовый маг, едва просматривающийся за радужными разводами защитных полей, застывший на лице маской неимоверного напряжения сил, быстро махал руками. Его пальцы словно жили отдельной жизнью, выписывая неимоверные кренделя. «Я видел, что он буквально жонглирует магией» перебрасывая с ладони на ладонь целые росы печар и каскадов. И все это после многомесячного заточения в своем же теле. Стоящий невдалеке Гилал лишь отбивался скупыми движениями, кастуя локальные щиты. Но я видел, как за его плечами формируется что-то ужасно грозное и смертоносное. Удивительно, как он еще не раздавил карликового мага, что бился, похоже, на одной лишь ненависти. «Что ж, иного шанса не будет». Извини, рельер». Я протянул руку и активировал мою безотказную ощупь Горбага. Несколько мгновений потребовалось, чтобы распустить плетение и чтобы вскрыть резервуар с силой. И она ударила. Густая темная жижа силы безымянного рванула, сжигая и разъедая все на своем пути. Твою мать! Я хотел было усилием воли сконцентрировать ее булькающую массу в более узкий поток но у меня, конечно же, ничего не вышло. Ткань пространства дрогнула, изогнулась, материя истончилась до невозможности. Сквозь наш слой реальности проступили иные миры. На мгновение под ногами зажглись звезды других измерений. Грудь забыла, что надо дышать, а кислород перестал нести жизнь. Одна вечность, другая, третья. И все закончилось. Дымящая яма пролегла на целую сотню метров, уничтожив часть территории Синкола на всю глубину. В открывшуюся рану бурля и клокоча втекала изнанка. Истечение, казалось, уничтожило не только камни и песок Синкола, но и воздух, но и ветер. Дымка из тьмы величественно заворачивалась в гигантское инферно и медленно растворялась в небесах. А прямо напротив меня, зависнув в пяти метрах над землей, Мерно покачивалась фигура Гелала. Чёртов маг висел, раскинув руки в позе Иисуса Христа на кресте. Вот только на человека он уже не походил. Ободранная кожа обнажила запечённое мясо. Но это было полбеды. То здесь, то там, на теле мага, виднелись прорехи из тьмы, от которых поднимался отравленный дымок миазмов безымянного. Гелал повернул ко мне голову. И я чуть не отдал концы от одного этого зрелища. На его лице не было ни глаз, ни рта, ни носа, лишь месиво сгоревшего мяса. Но он был жив, и эти чудовищные раны, кажется, его совсем не беспокоили. На глазах, поверх сженого мяса, начала нарастать новая кожа. Маг быстро залечивал повреждения, и уже было двинулся ко мне, но у него на пути встала сгорбленная фигурка. Выброс силы безымянного задел рельера. Левой руки у него не было. Окровавленная культя заканчивалась на уровне плеча. А вся левая часть тела была жутко обожжена, практически до костей. Они белели маленькими островками в море пережженного в пепел мяса. Я не видел его лица, но часть головы тоже была обожжена. Не думаю, что Мак сохранил зрение. «Беги!» — хрипло просипел он. И я побежал, спиной чувствуя, как загудел воздух в поединке одних из сильнейших магов всего Дарагара. Я стоял на вершине башни Тормадуса и глядел в бушующий океан изнанки. После того, как я выпустил на волю томящуюся в артефакте силу Безымянного, и она аннигилировала часть Синкола, изнанка сошла с ума. Огромные волны вздымались на сотни метров и обрушивались вниз клокочущим водопадом. Бурлящая мгла соприкасалась с небесами, а искрящиеся росчерки ярко-синих прорех кое-где сливались в настоящие озера яростного света. А там, внизу, близ башни, бесновался Геллал. Отсюда его тощая фигурка совсем не казалась опасной. Похоже, он расправился-таки с рельяром, залечил раны и теперь горел желанием расправиться и со мной. Архимаг что-то кричал, но мне на него было плевать. Я знал, что Страж Башни надежно бережет мой покой. По крайней мере, будет беречь некоторое время. В последний раз, взглянув на Архимага, я выбросил его из головы. Я здесь не за тем, чтобы тратить разум на мысли о нем. Хотя кое-что из его слов можно было и вспомнить. «Ты можешь призвать иного!» — сказал он мне. И я в это верил. Теперь осталось понять, как это сделать и едва я сам себе задал этот вопрос, как услышал спокойный голос призрака Гая Тармадуса. «Увы, это запись. Наверное, я уже мертв или нахожусь так далеко, что вряд ли когда-нибудь ты сможешь меня отыскать» но сейчас у тебя есть возможность задать несколько вопросов, прежде чем отправиться дальше. Всего несколько? Да у меня их миллионы. Не трать время попусту, мой друг. У нас его слишком мало. О, черт! Хорошо, хорошо. Как яйцо попало в ясли? Никак. В смысле? Я думал, его здесь оставила Ридуи? Нет. Но тогда как? Говорю же, никак. Никто его не приносил в ясли. И еще за мгновение до того, как ты опустил руки в от голома пепел, его там не было. Звучит мегабредово. И тем не менее, это так. А Эльетьен? Как до него добраться? И тоже никак. Увы, но он недоступен. Что за чушь? Видишь ли, ни кольцо, ни яйцо, ни даже Эльетьен не имеют никакого значения. Имеет и хоть десяток моих колец а я их, помнится, примерно столько же и наделал. Ты не на йоту не приблизишься к цели. Блять, что-то я полностью перестал что-либо понимать. В чем же тогда фишка? Фишка? Какое интересное слово. Хм, на этот вопрос я не знаю ответа. Помни, что я все таки не полноценная личность, а всего лишь конструкт. Спрашивай дальше. Почему я? А почему нет? Я знаю, что таких, как я, было много, очень много. Но если, допустим, мне суждено призвать иного безымянного, то почему именно мне? «Потому что ты, в отличие от многих, действительно можешь его призвать. На тебе сошлись звезды. Ты не сошел с путей, а сами пути не завели тебя в бездну. А всех остальных? Разве ты их видишь сейчас рядом с собой?» я еще раз оглядел продуваемую ветром вершину башни. «Нет, Гай Армадус, не вижу». «И да, теперь я понимаю, почему я». «Мертвый бог, вернее, та слепая и тупая сила, что теперь заменяет его в мироздании и которая страстно желает заполучить своего аватара, пускай и из другой вселенной, он может дать все, что нужно для призыва. Услужливо проложит пути, следуя по которым ты найдешь то, что тебе требуется». Укроет до поры до времени мой фрагмент руками своих последователей, подбросит яйцо Айоха, дабы ты получил возможность начать изучение несвязанной магии. Те самые пути, раздумывая которых, я сломал себе мозг, ложатся под ноги тому, кто... Тому, кто... что? Тому, кто сможет призвать нового безымянного, чтобы мертвый бог все-таки воплотился. Я не самый умный из тех, кто пробовал это сделать, и уж точно не самый сильный. Но звезды сошлись так, что именно я это сделать могу. Да, наверное, это чистая статистика. Таких, как Ареев, Оридуи и я, были тысячи и тысячи, но всем что-то мешало. Кто-то позарился на бесхозную мощь, подобно рельяру кто-то пошел не по тому пути, подобно Ареву, кто-то побоялся идти дальше, как Оридуи. А кому-то просто не везло. Может быть, он ломал ногу в самое неподходящее время. Статистика приведшая к тому, что звезды сошлись именно на мне. А раз так, то мне не нужен Ильятьен. Зачем мне часть, когда к моим услугам вся мощь мертвого бога? Тем более, что и то у меня все-таки есть. Я стою сейчас прямо на нем. Я раскинул руки, познавая свои силы. А потом медленно потащил энергию мертвого бога к себе. Башня зашаталась под моими ногами. Синкол вздрогнул а ветер вдруг взвился неистовым ураганом, поднимая в воздух не только песок, но и кирпичи, и камни и даже целые валуны, и даже изломанную фигурку геллала. Вначале медленно, но затем все быстрее и быстрее, все это закружилось вокруг башни, собираясь в один чудовищный ураган, протянувшийся в самые небеса. Я почувствовал, как стекается ко мне сила. Безбрежные килотонны и мегатонны спешили прийти на мой зов. Обычно тягучая и неприятная на ощупь, сейчас сила мертвого бога так и льнула к моим пальцам, стремясь отдаться в мою волю. «Пора! Каскатарева. Истрепанный листок возник передо мной и почти в ту же секунду унесся прочь. Но мне хватило одного взгляда, чтобы активировать творение падшего мага. Я извлек из инвентаря накопители, и они зависли передо мной, почти мгновенно наполнившись гудящей энергией и раскалившись до бела. Я чувствовал, что надолго их не хватит, но надолго они мне и не были нужны. Активированный каскад тем временем разворачивал свои чары. Несколько десятков заклинаний формировали русло, в которое хлынул безбрежный океан силы мертвого бога, после чего на выходе я получил несколько структурированных потоков энергии. По-прежнему безгранично мощных, но уже не похожих на хаотично изливающийся водопад, а более походящих на укращённый поток раскаленного металла. «Буря Аякса!» И оседланная энергия вдруг унеслась ввысь. В небеса, в космос и дальше куда-то в иные измерения. Обычно темная, а иногда и состоящая почти из очищенной тьмы, сила безымянного вздыбилась широким столбом, основанием которого стал весь синкол и приобрела кипенно-белый цвет. «Ураган Аякса!» И небеса дрогнули.